Я наклонился к бедному полу, ощупал и нашел во внутреннем кармане ветровки маленькую беретту 6,5 мм. Вытащил обойму, переложил патроны себе в карман, очистил патронник, ставил пустую обойму и положил беретту туда, где она была раньше. Осмотрел бумажник, немного денег, кредитные карточки, водительское удостоверение, медицинская страховка. Рабочее удостоверение сплама, права на ношение оружия, выданные в Коннектикуте. В них значились Беретта, Кольт 45-го калибра и Магнум 357. Не было ни фотографий, ни номеров телефонов, ни визитных карточек, ни ключей, ни презервативов, ни лотерейных билетов, ничего, что могло представить интерес за исключением факта, что он имел крупнокалиберное оружие. И это могло остаться неизвестным, если бы я не уложил его и не обшарил бумажник. Я положил бумажник обратно, встал и стал терпеливо ждать, когда он придет в себя и извинится за бестактное поведение. Но он продолжал лежать, его глупая голова перекатывалась из стороны в сторону, Изо рта исходили вялые звуки. На нем не было крови, но в том месте, куда я угодил, начала проявляться краснота. Позже это место станет синим, затем фиолетовым. Я взял скрученный садовый шланг, открыл кран и брызнул на мистера Стивенса. Казалось, это помогло, и он, отплевываясь и шатаясь, С трудом встал на ноги. «Нашел моего партнера?» — спросил я его. Он был явно не в себе. «Эй, Пол! Кто убил Тома и Джуди?» «Будь ты проклят!» Я снова окатил его водой, он закрыл лицо руками. Я бросил шланг, приблизился к нему поближе. «Кто убил моих друзей?» Он стал вытирать лицо полой ветровки и, как бы вспомнив, правой рукой вытащил из ее кармана свою игрушку. — Ты, скотина, руки за голову! Я положил руки за голову, что явно принесло ему некоторое облегчение. Он потирал челюсть, и было заметно, что ему больно. Он осознавал, что его заманили в ловушку, оглушили и вдали из шланга. Было видно, что он начинает злиться, — он произнес. — Сни пиджак. Я снял, обнажив свой тридцать восьмой неслужебный в кобуре под мышкой. — Брось пиджак. Медленно отстегни кобуру и опусти на землю. Я выполнил. — Есть еще оружие? — спросил он. — Нет, сэр. Подними штанины. Я поднял показывая, что у меня нет кобуры на голени. поверни спиной и задели рубашку. Я повернулся, поднял рубашку, показывая, что кобуры нет и сзади. Повернись ко мне. Повернулся к нему лицом. Руки за голову. Я исполнил. Отойди от своего револьвера. Отошел. На колени. Встал на колени. Ты говно, ты ублюдок. Ты кто такой, чтобы появиться здесь, нарушать право частной собственности и на гражданские права? Он был явно сбешен и прибегал к богохульству. Наконец я сумел вставить слово. Хорошо, но у тебя есть хоть предположение, кто это сделал? Если бы и знал, не сказал бы тебе сукин сын. Но хоть почему они были убиты? Эй, прекрати допрашивать меня, дерьмо! Заткни свою грязную пасть! Так это значит, что я не могу рассчитывать на сотрудничество? Заткнись! Я должен был застрелить себя за вторжение, ты глупый ублюдок! Стоя на коленях, я почувствовал легкую судорогу и встал. На колени! Зарал Стивенс. Я двинулся к нему, он направил беретту прямо на мои колокольчики между ног и нажал на спуск. Я вздрогнул, хотя и знал, что оружие разряжено. Он догадался, что сделал что-то не то, стараясь отстрелить мне яйца незараженной береттой, уставился на нее. Я использовал крюк левой Щадя его израненную челюсть справа, надеялся, что он оценит мой поступок, когда придет в себя. Стивенс рухнул на траву. Я знал, что он будет в ужасном состоянии, когда придет в себя, почувствует всю глупость своего положения, ощутить себя опозоренным. Мне стало жаль его. А может быть и нет. В любом случае, после второго нокаута, добровольно он ничего мне не скажет, и я не думаю, что смогу взять его хитростью. Пытать его я также не собирался, хотя он и напрашивался. Я подобрал свой револьвер, кобуру пиджак и, не изменяя своим традициям, связал вместе шнурки обоих ботинок Стивенса. Сел джип и отправился в путь, стараясь отъехать подальше от этого места, пока Стивенс не очнется и не вызовет полицию. Ведя машину, задумался о Стивенсе. Факт, что он сумасшедший Но убийца ли он? Не похоже, но что-то в нем такое есть. Он что-то знает. Я был в этом убежден. И что бы он ни знал, он держит это при себе. А это означает, что-либо он кого-то покрывает, Либо шантажирует, либо соображает, как на всем этом подзаработать. В любом случае, теперь он стал как минимум враждебным свидетелем. К 7 вечера я вернулся в свои края, идти домой не хотелось, и я заглянул в таверну выпить пару пива. Я знал бармена по имени Айдан и спросил его, Я когда-нибудь встречался с человеком по имени Фредрик Тобин. Однажды я обслуживал вечеринку в его доме, но обмывался лишь парой слов. А что о нем говорят? Не знаю. Слышал о нем разное. Например, ну, некоторые говорят, что он любитель женщин. Другие говорят, что он банкрот и всем должен. Некоторые утверждают, что он жаден, другие, что щедр. Понимаете, когда такой парень приезжает сюда и начинает большой бизнес с нуля, то о нем всегда можно услышать самое разное. Кое-кому он наступил на мозоли, кое-кому сделал добро, я так понимаю. Он близок с полицией, знаете? Знаю. А где он живет? Он имеет дом в Саутхолдзе, у Фаундерс Лендинг. Вы знаете это место? Нет. Айдан указал мне направление. «Спасибо, а ты знаешь, что неподалеку есть место, где пираты закопали свои сокровища?» Айдан рассмеялся. «Да, отец говорил, что когда-то он был мальчишкой, то здесь везде копали. Если кто что-то нашел, то держал язык за зубами». Я покинул таверну, и отправился к месту под названием Founders Landing.